«Джули Дейс, я лечу к тебе». Глава первая. Лизи. Четкое понимание отсутствия Джареда в моей жизни пришло не сразу. Проходя вдоль кирпичной стены университета, мне совсем не хотелось заходить внутрь. Отныне это место пропитано Джаредом. Студенты проходят мимо, поглядывая с любопытством в мою сторону. Но я не обращаю внимания. Слишком привычно. Смотрю на парковку, но белой БМВ там больше нет. Среди серых машин нет ни одной белой. Чего я жду? Что он свалится с небес и улыбнется мне, как прежде? С грустью разворачиваюсь и открываю дверь, натянув на лицо привычную улыбку. Получается с трудом, но выдавливаю. «Привет!» На плече повисает рука, из-за чего я вздрагиваю, переводя взгляд в сторону ее обладателя. Изумрудные глаза друга смотрят на меня с поддержкой. Киваю, силой поднимаю уголки губ, хотя сейчас их вес напоминает гирю. Не обязательно делать вид, что все хорошо. Я не дам видеть кому-то свои слабости. Все домашние проблемы дома, все рабочие на работе. А душевные, склонив голову на бок, Дин всматривается в мое лицо. Заперла в самый дальний ящик из всех возможных. Я все еще считаю, что ты должна позвонить или написать ему. Вам хотя бы нужно попрощаться». Киваю, принимая его позицию, но остаюсь верной себе. Последний раз Джаред присутствовал в моей жизни позавчера. Я постаралась запомнить все ровно до того момента, пока на меня не обрушилась душераздирающая новость. Все происходящее кажется не более чем сном и выдумкой, но вся проблема в том, что это моя реальность. Я не сплю и не выдумываю, он улетел, он больше не присутствует рядом. Проводив меня до аудитории, наблюдаю, как спина друга скрывается в толпе, после чего захожу внутрь. Десятки пар глаз обращаются в мою сторону, что неудивительно. Я знаю все, что говорят и говорили спасибо Дину, который держал меня в курсе, в то время как Алекс молчала. Эти сутки она практически не звонила и не писала, спросив только, как я. «Привет». Улыбка Бекки сдержанная. «Привет». Киваю я, занимаю кресло рядом. Бека молчит. Я прекрасно вижу, как она хочет поговорить, но в последнюю очередь хочется вести разговор про Джареда. Это имя будет тенью ходить за мной по пятам еще длительное количество времени. Оно буквально поселилось в моем сознании. «Лис...» «Пожалуйста, не надо!» – качаю головой, предупреждая не начинать то, что она хочет сказать. «Я больше не хочу о нем слушать!» Медленно кивнув, она больше не заводила разговор о Джареде, обходя его всеми возможными способами. Ее смекалке даже удалось придумать ему новое имя X, над чем я искренне посмеялась. «Может быть, это будет X, но суть остается той же. Эта буква означает имя человека, который разбил мое сердце. Дело даже не в том, что он улетел. Возможно, все было бы иначе, если бы Джаред не прибегнул к настойчивости. Отказаться от своих желаний означает отрешение от самого себя. Насильно выжечь мечты, планы и стремления, что может быть хуже. Как будто становишься куклой, за которую решают, что делать, как говорить, и еще хуже, как жить. Любовь – это свобода, а он хотел ее отобрать у человека, который живет ею. Когда захожу в столовую, оживленный гул стихает, отчего становится некомфортно, но спустя минуту все вновь начинают трепаться, и где-то я слышу свое имя. Это отвратительно. Моя жизнь превратилась в светскую жизнь семьи Кардашьян. Я уже могу помахать в камеру ручкой и передать привет родителям? «Всем привет!» – говорю, я занимаю прежнее место. А пешив друзья все же приветствуют нас. Понимаю, видеть девушку с улыбкой на лице, которая разошлась с парнем, не совсем понятно многим. Как и было сказано Дину, я никогда не покажу людям свои слабости. Да, внутри может разрываться каждая молекула, но никто и никогда не увидит моих слез. Я сильная и совсем справлюсь. Буду мучиться, наполнять слезами подушку, загибаться от боли, но выйдя из комнаты, натяну улыбку и пойду туда, куда следует. Как насчет кино? С улыбкой предлагает Крис. Кино. Первый раз кинотеатр в Нью-Йорке я посетила с Джаредом. Как только данное воспоминание влетает в голову, начинаю избивать себя мысленно. Черт бы меня побрал опять! Хватит, остановись! Это всего лишь кино! Я говорю себе это не первый раз. Моя голова и сердце живут в разных мирах и на разных высотах. Что показывают? Отзываюсь я. Пофиг. «Главная компания», – подмигивает он. «Тогда я за». Алекс смотрит на меня с презрением и пониманием одновременно. Но меня поймет только тот, кто испытал это чувство пустоты. Ты будешь занимать каждую свободную секунду жизни, чтобы не остаться с уничтожающими мыслями и терзаниями. Именно так делаю я. Как там говорится, клин клином вышибают? Я проверю этот способ на себе». Не тот, где нужно заменять Джареда кем-то другим, а тот, где можно забыть с помощью увлечений. Никто не говорил о том, каким должен быть второй клин. Кто-то со стороны может сказать что-то типа «Эй, ты создаешь проблемы из ничего, соберись и улети за ним или к нему». Нет, это не выход. Когда ты пашешь в школе, чтобы пробиться сама, а не с помощью родителей когда в тебе рвутся амбиции и дикое желание сделать так, чтобы тобой гордились родители и ты сама. Это не выход. Я не могу бросить все вот так. Джаред подписал контракт по тем же условиям, что и я. Он тоже хочет чего-то добиться. Ценой наших амбиций стали собственные сердца, которые мы растоптали. Единственное, во что хочется верить, все не напрасно. Стул напротив точно так же пуст, как и моя душа. Проглатываю ком, когда слезы начинают жечь глаза. Отрезаю всякие пути к показу эмоций внешним видом. Необходимо принять наш выбор, как ни крути. Нужно поменять работу и направить свою жизнь в другое русло. Совсем не хочется покидать Макса и Эмбер, но я должна избавиться от лишних напоминаний о Джареде. Знаю, каждый раз я буду со слезами заполнять отчеты, а то и вовсе не доходить до них, смотря в одну точку, где никого не будет. Возможно, я даже позвоню папе и соглашусь на его уговоры о стажировке, но это в случае того, если мне откажут». Ладонь, покоившаяся на плече, вырывает из круговорота мыслей, и я понимаю, что все это время смотрела на стул Джареда, в то время как остальные смотрели на меня. Так я выдала себя со всеми потрохами. Натягиваю улыбку и поворачиваюсь. «У нас игра в пятницу, придешь?» Дин улыбается, но я вижу всю фальшь в его глазах. Он делает это только для меня. Или из-за меня. Если не будет смены, то, конечно, соглашаюсь я. Во сколько? В пять. Изумрудные глаза обращаются к остальным. Если есть желание, то присоединяйтесь. Без проблем, кивает Том. С той же дружелюбной улыбкой Дин склоняется к моему уху, и его тихий голос могу услышать только я. Ты выдаешь себя прекрати пялиться на его стул. Сжав мое плечо, он выпрямляется и подмигивает, отклоняясь в сторону. Не успеваю проводить его взглядом, потому что под духом тут же начинает восторженно верещать Бека. Боже, ты дружишь со вторым красавчиком университета. Не хочется расстраивать ее, как и всех остальных, но все шансы равны нулю. По крайней мере, шансы женского пола. «И кто первый?» усмехается Крис, упав на спинку стула. «Ставлю сотню, что я». «Ага, человек X, хихикает она. «Получается, что Дин сейчас первый?» Закатываю глаза, когда она называет Джареда выбранной буквой. «Конспирация уровень бог». «Что?» Скинув брови, Тренд смотрит на нее, как на слегка тронутую. «Человек X, Мы его знаем». «Фамилия этого человека случайно не начинается на «к»?» Смеется Алекс. «Начинается». Кивает Бека, после чего поворачивается к Крису. «Деньги на стол, балбес!» Качаю головой и вздыхаю. «Это какое-то сумасшествие!» «Разумное сумасшествие!» Пожимает плечами Бека. «Он не умер, а я не инвалид, чтобы обращаться со мной как с хрусталью. С кем не бывает!» Вижу изумление на лицах друзей, решаясь добавить следом. «Вы можете спокойно говорить о нем. Я не совершу самоубийство!» Нерешительность и неловкость повисают в воздухе. Решаюсь завершить эти глупости, поднимаясь со стула. В моем расписании на сегодняшний день пусто, что дает мне полное право сделать ноги. Прощаюсь с друзьями и как только выхожу на улицу, набираю номер Эмбер. Либо сейчас, либо никогда. Я предпочитаю делать все сразу, не растягивая на непонятный срок. Чем раньше я уйду, тем лучше. Привет, Лизи. Дружелюбный голос Эмбер почти останавливает меня, но я вовремя пресекаю подобные мысли отступления. «Привет», — начинаю я. «Я даже не знаю, как сказать. Если ты хочешь уйти, то расстреляю на месте», — смеясь говорит она. «Да». «Боже, я же просто пошутила. Ты нашла что-то другое?» «Нет, но ну я отправила резюме». «Это честно с моей стороны». Вчера поздним вечером я с Дури разослала резюме в разные компании, где есть возможность совмещения стажировки и учебы. Я не думала о смене работы, это было непонятное состояние аффекта, которому удивлялся Дин. Но друг кропотливо помогал. Он знает, что Джаред забирал меня, наверное, он в курсе даже больше положенного, потому что я вывалила на него все эмоции. Думаю, только из-за этого он не отговаривал, а помогал. «Может, бегство не лучший выход, но я все равно им воспользуюсь». «Мне совсем не хочется тебя отпускать», — с грустью говорит Эмбер. «Даже боюсь сообщить об этом Максу, но и держать не могу. У тебя куча других возможностей». «Самое сложное я оставила для тебя». «Ты можешь выйти хотя бы завтра? У меня кое-кто есть на примете, я ей сейчас же позвоню». «Конечно», — соглашаюсь я, — Спасибо, Эмбер, мне тоже тяжело уходить. Прощаюсь с ней до завтра и выдыхаю. Первый шаг сделан. Придя домой, сразу падаю на кровать. Тяжело прощаться с людьми, которые вошли в жизнь и оставили свой след. Нет ничего хуже привязанности и чувства обязанности. Меня никто не держит, впереди огромное количество возможностей, но я не могу отвертеться от этого ощущения быть должной. Непонятная вина, которой вовсе нет. Это нормально, когда человек уходит в другое место. Или улетает. Отгоняю прочь эти слова. Поворачиваюсь на бок, и глаза моментально расширяются. Нет ни рамки, ни фото с Джаредом, которое было тут до того, как я осталась в их квартире. Их могла убрать Алекс, и это было бы разумно и любезно с ее стороны, плюс очень свойственно ей. На всякий случай смотрю за тумбочкой, под кроватью и везде, куда она только могла уйти, отрастив ноги. Ничего нет. Сердце начинает барабанить по ушам. Я не хочу отказываться от нее. Он должен быть хотя бы где-нибудь. Нас связывают воспоминания. Я не могу отказаться от всего. Так или иначе он был в моей жизни. Это не исправить. Я хочу хоть какую-то память, которой могу быть благодарна в будущем. «Алекс!» – зову я. Слышу топот ног, вслед чему подруга появляется на пороге. «Где рамка?» – спрашиваю я, застыв посередине комнаты. «Какая рамка?» – замешательство заставляет ее брови нахмуриться. «С Джаредом. Она стояла рядом с остальными». «Не знаю. Джаред был в квартире той ночью. Зачем она тебе?» Незачем. «Ладно». С тем же скепсисом она покидает комнату, оглядываясь несколько раз. Возможно, для нее это не совсем понятно, но не для меня. Если ее нет в комнате и ее не брала Алекс, у меня только один вариант. Ее забрал Джаред. Я не могу написать или позвонить ему, чтобы узнать. У меня просто не хватит силы духа. Чувствую себя трусихой и слабачкой, но я не готова услышать его голос. Только не сейчас. Господи, до чего я жалкая? До встречи с друзьями трачу время на подготовку работ и просмотр почты, надеясь на предложение. Вряд ли я могу получить что-то на следующий день после того, как отправила, но все равно проверяю. И только тогда, когда сажусь в машину к Тому вместе с Алекс, расслабляюсь. Сейчас мне гораздо легче переносить все не в одиночестве. Они не выражаются соболезнования, в которых я вовсе не нуждаюсь. Они просто молчат. Это лучше, чем слушать то, каким жаль, как все станет лучше и то, что я совсем справлюсь. Это слишком банально. Я сама знаю, что справлюсь. «Что за фильм?» – спрашиваю я, когда Том открывает входную дверь в общий зал, кишащий людьми. «Лара Крофт!» – улыбается он. «Фу, боевик!» – морщусь и касаюсь горла, показывая приступ тошноты. Алекс и Том посмеиваются, потому что прекрасно осведомлены о том, что я не предпочитаю подобный жанр киноленты. Это уже не важно, выбора все равно нет. А сидеть дома в одиночестве еще хуже. Я бы наверняка открыла большую пачку мороженого и ревела над каким-нибудь фильмом или просто с самой собой. Второе больше, вероятно. Кто-нибудь будет покупать попкорн? Спрашивает Крис, равняясь с нами, следом за ним это делает Бека и Тренд. «Чтобы ты его сожрал?» — фыркает Том, закатив глаза. «Сам себе купишь». «Фу, как невежливо!» — улыбается Крис. «Куплю, но делиться не буду. Я задница». «Кто бы сомневался?» — посмеивается Тренд. «Кто-то что-то сказал или мне показалось?» — шутливо бросает в ответ Крис. «Вы это слышали? Звук из туалета!» «Придурок!» — улыбается Тренд. «Я за попкорном!» Сообщаю я, в ту же секунду на плечах виснет рука Криса, который играет бровями, смотря на меня. Я тоже задница. У задницы две половинки. Ты моя вторая. Тебя кола. Хрен с ним. Даже разрешу тебе выбрать объем. Позволяю ему утащить себя к бару. Перед глазами сразу несколько вариантов. Фруктовый, цветной, простые, соленый и сладкий. Это самый сложный выбор, серьезно. Я никогда не могу определиться. Беру соленый, думаю о сладком. И наоборот. Дилемма всей моей жизни. С удовольствием возьму два маленьких, чтобы не метаться. В конечном счете останавливаюсь на соленом и самом большом стакане колы. Пока Крис отклоняется в сторону чипсов, я чувствую, как плеча касается чья-то рука. Полагаясь на кого-то из друзей, натыкаюсь на незнакомца, который говорит... «Эй!» Я уже думала, что он хочет попросить отойти, чтобы сделать заказ, но парень с любопытством рассматривает меня с ног до головы, а следом выливает ведро ледяной воды на голову. «Ты же девушка Джарда Картера?» «Я не его девушка». Бубню себе под нос и отворачиваюсь. «Отпад!» – продолжает он, из-за чего я передергиваюсь и моментально раздражаюсь. «Его имя тенью будет преследовать меня всю жизнь». Я больше не являюсь собой и не имею собственного имени, став девушкой джарда Картера. Я ужасно злюсь, слыша мерзкий скрип собственных зубов, и мне уже хочется ответить, но ладонь Криса, которую он кладет на мою спину, останавливает. «Думаешь, оно того стоит?» «Что?» — хмурюсь я. «Тебя серьезно это волнует?» «Я не могу быть его тенью или плюс один». «Никто так не говорит и не думает. Это просто ассоциации. «Когда тот, кто знает его, видит тебя?» «Я не хочу этого. Ты не можешь ничего изменить. Ответишь, и что дальше?» «Трудно это признавать, но ничего. Ничего не будет дальше. Я выпущу пар и не более. Вот это я понимаю». Довольно улыбается Крис, закидывая несколько воздушных шариков в рот. Парень подмигивает и расплачивается за все сам. «Он точно не задница». Если кто-то сунет руку, я ее сломаю. Ты точно задница, тут хватит на всех. Смеюсь я, чувствуя прилив хорошего настроения и позабыв разозлившую ситуацию минуту назад. Я попрошу, чтобы мне завернули в пакетик. Унесу домой. Ты такой дурак. Смешной дурак. Играя бровями, улыбается он. Это имеет какое-то значение? Дерьмово быть занудным дураком. Ладно, согласна. Крис подхватывает ведерко с попкорном, а я беру стакан и следуя за ним. Парень довольно пританцовывает при ходьбе, над чем я хихикаю. Я люблю его дурачество, которые поднимают настроение. Это ужасно, но я почти могу сказать, что он замена Джареда. Конечно, не оригинал, и мы никогда не будем вместе, но Крис тот, кто воскрешает приятные воспоминания.